Второй откорректированный зал последовал из обеих башен карманного линкора, и одновременно с ним на носу, надстройки и корме вспомогательного крейсера, сверкнули орудийные вспышки ответного залпа. И хотя по этим вспышкам стало ясно, как слабо вооружен противник, Тот факт, что он вообще открыл ответный огонь, говорил о том, что его экипаж, верный морским традициям своей страны, готов сражаться до конца с любым противником, как бы силен тот ни был. Английские снаряды упали с большим недолетом, не считая одного, который упал настолько близко от шея, что брызги от поднятого им водяного столба обрушились на палубу. Сразу стало ясно, что у англичан всего одно орудие, способное стрелять на такое расстояние, что центральной наводки на вспомогательном крейсере нет, и все орудия ведут огонь самостоятельно, независимо друг от друга. Эфир бушевал сообщениями, передаваемыми шифром и открытым текстом. Через несколько минут прием сообщений открытым текстом подтвердила американская радиостанция «Маккей», ретранслируя их по всему миру, который немедленно узнал, что в тысячи миль восточнее Ньюфаундлендской банки германский карманный линкор напал на союзный конвой. Второй залп шеера также упал в море, на этот раз перелетом. Британский вспомогательный крейсер находился теперь примерно в 18 тысячах метров от шеера. Он был слишком маленькой целью для стрельбы с такой дистанции. Невооруженным глазом он виделся маленьким карандашиком, плывущим по поверхности моря. Третий залп шейра также упал мимо цели, вздымая огромные столбы воды. Четвертый тоже. Теперь огонь по Шейру вел не только вспомогательный крейсер, но и многие суда конвоя. Некоторые из них, как оказалось, были вооружены 100 миллиметровыми и даже 150 миллиметровыми орудиями, чьи снаряды представляли серьезную опасность даже для такого тяжелого корабля, как Шейр. Еще хорошо, что их огнем никто не управлял, да и расстояние было солидным. Стрельба велась скорее для демонстрации своей храбрости, чем из желания нанести противнику какой-либо урон. Наконец, в пятом залпе тяжелый 280-миллиметровый снаряд Шейра попал прямо в середину британского вспомогательного крейсера. Снаряд взорвался в надстройке, и вскоре корабль противника был охвачен пламенем. Однако пылающий вспомогательный крейсер продолжал движение, пытаясь сблизиться с Шейером. Цель этого доблестного маневрирования была ясна. Британский командир пытался отвлечь Шейра на себя подальше от конвоя. Но это не удалось. Шейер не изменил курса. Конечно, британский командир отлично понимал то безнадежное положение, в которое попал его корабль. Вооруженный пассажирский пароход, но он продолжал вести огонь по шееру, видимо, надеясь, что, находясь под обстрелом, он не приблизится к конвою раньше, чем утопит вспомогательный крейсер. Кроме того, всегда существовал шанс удачного попадания, да и сам вспомогательный крейсер был слишком большим, чтобы его могли быстро пустить на дно даже 280 миллиметровые орудия «Шейера». Башины орудия «Шейера» вели теперь беглый огонь. Снаряды дождем падали вокруг английского корабля «Шейер», был весь окутан желтым пороховым дымом, настолько плотным, что он порой закрывал цель, а людям на открытых постах было трудно дышать. Британский вспомогательный крейсер теперь плал от носа до кормы.